«Глава семнадцатая. Игорь. Куда едем?» — спрашиваю у отца Даши. «На охоту», — отвечает он. «Сказал же». «Можно было и по-другому на охоту пригласить. А так это смахивает на похищение». Недорожник резво катится вперед по направлению прочь из города. «Значит, отец Даши не соврал насчет охоты. Боишься, что ли?» — фыркает Роман Николаевич. «Я? Боюсь. Но не за себя, а за Дашу». Она останется одна с крохотной дочкой. Я не предупредил ее, и вы тоже. Даша очень... На меня косятся сразу два дуболома, слушая с интересом. Наверняка эти бравые вояки не привыкли к объяснениям в чувствах и смотрят на меня с любопытством. Но я хочу донести до отца Даши, что так поступать нельзя. Разумеется, в открытую потасовку я вступать не стал, потому что надеюсь избежать конфликта и желаю договориться мирным путем. Но если вояки будут упорствовать, придется размять кулаки. А пока попробую вести мирные переговоры. «Даша очень нежная и трепетная девушка. Вы ставите под удар не меня, а ее. Вы хоть знаете, какие младенцы требовательные?» С напором спрашиваю я. «Думаешь, что я не знаю?» Отец Даша разворачивается ко мне лицом. «Я отец, и я прекрасно знаю». «Отец?» «Когда вы в последний раз держали на руках младенца, не считая Ули?» «Двадцать один год назад...» Наверняка вы уже подзабыли многое и привыкли командовать своими солдатами. Они четко выполняют приказы и не имеют права показывать свои эмоции. Но Даша не ваш солдат, она ваша дочь, которая была бы рада поделиться счастьем материнства. А вы заставляете ее нервничать. Отец Даши молчит сурово, наступившись. Маловато будет, вырывается у меня изо рта против воли. Не понял. Сопровождение. Киваю на двух мужчин, сидящих по бокам от меня. Хотели запугать, так я не ссыкло. Надо было сразу батальон вызвать и танк для полной картины». «Тебе смешно?» – изумляется Роман Николаевич. «Не очень, честно признаюсь, но мне и не страшно. А ведь вы хотели добиться именно этого эффекта. Единственное, что меня волнует, это как себя чувствует Даша и Ульяна. Даша будет ждать и волноваться, и если у Даши пропадет молоко из-за ваших фокусов». Начинаю говорить с неожиданной злостью и хорошо слышимой угрозой. «Если хоть что-то пойдет не так, я за себя не ручаюсь. Не пропадет. Она Акишина, дочь полковника. У нее твердый характер. Ты хоть знаешь, какая моя дочь умница? Медалистка, отличница, активистка. С характером непробиваемым. В столицу рванула, несмотря на запрет, пока я был на задании». С нескрываемой гордостью говорит полковник. «Сестру мою подговорила, чтобы тать ее прикрыла. Перед Дашей открывались большие перспективы, а тут ты обрюхатил мою красавицу-дочку и поставил крест на ее будущем. Теперь три года Даша только пеленки с Анной и будет видеть». Растирая ноющие виски, позиция отца Даши яснее некуда. Он человек старой закалки и видит во мне препятствия. Ему не в невдомек, что жизнь сейчас строится по другим законам, и можно быть очень успешным, занимаясь любимым делом даже из дома. Разумеется, именно в данное время ни о никакой работе не может быть и речи, ведь Ульяша очень маленькая. Но когда она подрастет и окрепнет, можно будет подумывать о карьере. Если этого захочет Даша. Мир полон возможностей. Теряя что-то одно, мы всегда приобретаем другое. Нужно только не опускать руки и продолжать идти вперед, смотря не только под ноги на следы своих неудач. Я мог бы поговорить на эту тему с отцом Даши, привести в пример хотя бы себя, но навряд ли увлечение спортом покажется Роману Николаевичу серьезным делом. Он видит серьезность только в том, чтобы вытягиваться по стойке смирно и выполнять приказы, не раздумывая. Поэтому я замолкаю и жду окончания поездки». Минут сорок проходит в полной тишине, пока отец Даши не выдерживает и сам обращается ко мне. «Но что замолчал, сказать нечего? Потому что я прав», — заявляет Роман Николаевич. «Разумеется, вы правы в своей точке зрения. Так это или нет рассудит время и жизнь. На этом я решаю оставить все пререкания в стороне. Их слишком много и ни к чему хорошему они не приведут. Роман Николаевич будет твердо стоять на своем, а я на своем. Хрен сдвинусь, пусть даже не мечтает. Для парня, которому только стукнет тридцать, ты слишком много рассуждаешь. Для парня, который рос без отца и работает со школы, я рассуждаю достаточно трезво и здраво, отбивая удар, возвращая его отцу Даши. «Где же твой папаня?» Свалил за бугор. Разочаровался в семье и в сыне, посмевшим родиться обыкновенным пацаном, а не гением математики. «Профессор, значит...» хмыкает Роман Николаевич и замолкает до конца поездки. Машина останавливается в черте леса, загородная частная территория, принадлежащая одному из знакомых отца Даши. На опушке нас встречает егерь, возле его ног сидит охотничья борзая. Завидев нас, огромный заросший бородой мужик лихо заламывает кепку и растирает огромные ладони, глядя на меня. «Новый корм для комаров прибыл, а то я уже местным приелся». Возле моих ног опускается огромный рюкзак. На него летит защитный костюм цвета хаки, и в лицо едва не прилетает парочка берц. Я успеваю их словить у самого носа. Переодевайся, дальше пойдем пешком. Мы выдвигаемся вперед. В сгущающихся сумерках очертания леса кажутся опаснее, чем есть. Мужики почти не разговаривают между собой, продвигаются вперед бодрым темпом. Вероятно, места для них знакомы, потому что они ловко обходят все препятствия, почти не издавая шума. Егерь оглядывается на меня с усмешкой. «Окейшин, нахрен ты мне медведя из городского зоопарка притащил? Он же прет, как танк. Все зверье распугают». «Может, и не распугают, если будет под ноги себе смотреть». «Не отстаёт и на том спасибо», — отвечает Роман Николаевич. «Но это мы еще посмотрим». Темп передвижения ускоряется. Я так понимаю, что отец Даши решил устроить мне проверку своим методом. Разговоры в квартире, наводящие вопросы и мои ответы, даже мое поведение не убедили его в том, что я подходящая кандидатура для Дарьи. На какой-то момент мне становится смешно от наивности Даши. Девочка реально жила с розовыми очками на глазах, если думала, что бывший, тот самый чмошный абсос, впечатлит Романа Николаевича или выдержит хотя бы две минуты разговора с ним. «Эх, Даша, Даша, оберегать тебя надо от таких необдуманных действий. Но дочка у Даши замечательная. Хотя, как верно отметил отец Даши, Ульяне все досталось от мамочки, а ее настоящий отец просто так, даже мимо не пробегал, надуло случайным ветром. Э, смотри, не отстал. Хоть пот с него льется так, что выжимать можно». — хохотнул Роман Николаевич, когда егерь вывел нас на просторную поляну, объявив, что здесь будет разбит наш лагерь. — Не хлюпик, это хорошо, — скупо похвалил меня отец Даши и следом заметил. — Не засиживайся, парень, тебе еще палатки на ночь растягивать. Первый вечер и ночь в лагере охотников пролетают со скоростью света. Меня реально гоняют, как пацана какого-то, проверяя на выносливость, а Роман Николаевич оказывается рядом в самый неподходящий момент и задает каверзные вопросы о моей жизни. Я понимаю, что он нарочно выматывает меня и желает поймать с поличным на лжи, хочет выбить из меня как можно больше сведений, потому что невозможно солгать, находясь на адреналине. Первая ночь пролетает, как один миг. На рассвете меня будет дружественным пинком по ногам. Солнце даже не поднялось до конца. В воздухе тянет прохладой и сыростью. Мы разделяемся. Часть мужиков отправляется проверять селки, поставленные накануне, а я в сопровождении Романа Николаевича и еще пары мужиков топаю в обратном направлении. Тряский внедорожник отвозит нас к небольшому охотничьему домику, устроенному со всеми удобствами. «Постреляем!» — радостно заявляет отец Даши и первым покидает машину. «Ты же умеешь стрелять, Кузнецов!» Мы направляемся на открытое поле. Пока я соображаю, по каким мишеням придется стрелять, Роман Николаевич заряжает ружье и машет кому-то рукой. Раздается свист. В воздух взлетают тарелки, по которым и нужно стрелять. «Заряжай!» Оборачиваясь на звук голоса еще одного мужчины, он подходит ко мне сбоку неслышно, протягивает ружье и коробку с патронами. В метрах пятидесяти от нас стоят двое приятелей отца Даши, наблюдая за стрельбой. У ног мужиков сидят немецкие овчарки, те дышат, вывалив языки, но держатся на стороже. Пока я неспешно заряжаю ружье, Роман Николаевич ловко поражает движущиеся мишени. «Бах, бах, бах!» Тарелки вылетают все быстрее и быстрее. Отец Даши разит их без промаху, потом внезапно разворачивается ко мне и говорит, не глядя в глаза. «Я кое-что узнал о тебе, Кузнецов, и то, что я узнал, мне очень-очень не понравилось». Держишь меня за кретина? Думал, я не узнаю. Стараюсь оставаться спокойным, но пульс ускоряется невероятно быстро. Неужели отец даже раскусил нас? «Признавайся сам», — нарушает тишину полковника Кишин, «или начну говорить я. Но тогда это может плохо кончиться».